Голоса молодых. Людмила Смешникова. Как перехитрить боль. Джо старший и Джо младший уезжали на войну. Им обещали хорошо заплатить, если они завоюют маленькую страну с названием похожим на барабанный бой. Джо младший накупил ворх вещей необходимых на войне: термосы, зубные щетки. пачки жевательной резинки и туалетной бумаги. Он напивал вместе с магнитофонами весело суетился, словно собирался на пикник. Пуд ильбой бегал следом и радостно лаял. Он и впрямь решил, что предвидится пикник и его боя непременно возьмут с собой. Должно быть, пес уже представлял, как будет валяться на травке и бегать за бабочками. Джо старший, сдержанно улыбаясь, со знанием дела укладывал в два рюкзака всё, что необходимо захватить с собой на войну. За последним утренним кофе миссис Свейдж взгрустнулась. Она промокнула фартучком глаза. Мужчины расхохотались. "Ма", сказал Джо младший. "Это же вроде как прогулка. Мы привезём с отцом кучу денег и поедем втроём на побережье. Нет, мы поедем вчетвером". И он поднял за шиврод, а шалеушь в отшума боя. Не грусти, мать, сказал Джо старший. Мы скоро вернёмся. Ты не успеешь соскучиться. Мы вернёмся и купим тебе новую шубку и новую машину, добавил Джон младший. Но ну, вас могут убить, сказала миссис Свэч. Мужчины снова весело расхохотались. Настоящих мужчин не убивают. Настоящие мужчины убивают сами, завидел Джо старший. Мы перещелкаем этих дикарей как орехи, пообещал Джо младший. Потом уже перед уходом они оба поцеловали миссис Свадж, и она успокоилась под прикосновением их теплых губ и ладоней. Дверь закрылась за ними. Последнее, что она слышала, звук сомкнувшихся створ к лифта на лестничной площадке. На другой день миссис Свеч завтракала одна, и должно быть, поэтому пила кофе без аппетита. Прошла неделя, прошла вторая, прошёл целый месяц. Утром миссис Свеч выходила из дома и бесцельно бродила по улицам. Заходила в кафейки, на театры и устав возвращалась. Она ждала и прежде чем открыть дверь ключом, нажала кнопку звонка. Может, муж и сын уже вернулись? И она услышит за дверью шаги. Но за дверью посколол одинокий бой. Она входила в пустую квартирку, трепала пуделя по кудрявой спинке и рассказывала ему, где она была и что слышала о той войне, на которую уехали Джо старший и Джон младший. После их отъезда миссис Свэдж получила всего одно коротенькое письмо. Они писали, что все идет отлично, и они доблестно завоевывают маленькую страну. В конверт была вложена фотография. Муж и сын стоят у старого дерева с ветками, растущими прямо из земли. У их ног лежат автоматы, и Джо младший задорно улыбается. Прошло два месяца, и однажды холодным ветряным утром в дверь миссис Свадж позвонили двое мужчин в военной форме. Один из них с седым юршиком коротких волос. и отвислыми розовыми щеками поцеловал руку миссис Сведж, из-зачем-то долго говорил о патриотизме. Миссис Сведж чувствовала себя неловко, на ней был старенький домашний халатик. Окончив свою речь, седой военный сказал, что машина ожидает у подъезда, и они считают своим долгом сопроводить её. Миссис Сведж быстро переоделась в нарядное платье. Она подумала, скорее всего, её собираются отвезти в какой-то клуб. где будут говорить о героях войны, которая идёт в далёкой маленькой стране, и, конечно же, Джо старший и Джон Лач — настоящие мужчины, уже прославились. Визитюры усадили её в пятиместную чёрную машину, и они долго ехали, а седой военный опять долго говорил о патриотизме, и миссис Сведж начала улавливать страшный смысл. Но ни о чём не спрашивал, а только твердил о про себя, как заклинание: "Нет, нет, этого не может быть". Её привезли на кладбище. У двух аккуратно вырытых могил стояли два одинаковых чёрных гроба. На одинаковых серых плитах были начертаны имена и фамилии Джо Старшего и Джо младшего. Военный с розовыми щеками взял миски свеч под руку.